Глава 38. В почтительности предупреждайте друг друга. Живя среди колеблющегося изменчивого мира, Солон находил утешение в незыблемой упорядоченности своего трудового дня. Окончив ровно без пяти пять работу, он принимался наводить у себя порядок, как он это называл, чтобы к поезду в пять пятнадцать поспеть на вокзал. Важные деловые бумаги он тщательно запирал в ящики и потайные отделения своего бюро, перья, карандаши и всякую мелочь складывал в маленькую плетеную корзинку, стоявшую на крышке, и, наконец, клал в портфель те документы, над которыми рассчитывал поработать дома. Затем он неизменно вытаскивал из кармана маленькую записную книжку в черном переплете и делал в ней необходимые отметки для памяти – Покончив с этим, он надевал пальто из прочного, без износу тяжелого коричневого драпа, если дело было зимой, а летом застегивался на все пуговицы, брал с вешалки круглую соломенную шляпу с высокой тульей, излюбленного квакерами фасона, и отправлялся на вокзал. Но в тот весенний день, о котором идет речь, он собрался уходить немного раньше обычного, так как ему предстояло сделать кое-какие покупки. Утром он получил известие о том, что скончалась тетушка Эстер и хотел послать цветов ей на гроб. Кроме того, в книжной лавке издательства «Альянс» он давно уже приглядел на витрине, вставленный в рамку текст, который, по его мнению, должен был понравиться Бенишей. Слова «в почтительности предупреждайте друг друга» Послание к римлянам 12.10, вышитые желтой, зеленой и синей шерстью, приобретали особое значение сейчас, когда смерть так внезапно напомнила о отчете земного существования. А между тем не проходило дня, чтобы газеты не сообщили об очередном бракоразводном процессе или о каком-нибудь преступлении, явившемся следствием распутного образа жизни. Не далее, как в это самое утро, Солон прочел о том, что кассир одного из трентонских банков скрылся с крупной суммой, бросив жену и ребенка. «Беда нашего времени в том, — заметил Солон мистеру Эверорду, выходя вместе с ним из здания банка и продолжая начатый разговор о трентонском происшествии, — что люди перестали думать о Боге. Они забыли что они лишь управители, исполняющие его волю. «Вы правы, мистер Барнс», — серьезным видом согласился Эверард, а сам в это время думал, не совратила ли сбежавшего кассира какая-нибудь хорошенькая женщина. Расставшись с Эверардом, Барнс зашел в цветочный магазин и распорядился послать корзину цветов в Дэшию по адресу тетушки Эстер а потом отправился в книжную лавку за понравившимся ему текстом. В Дакли на станции его поджидал кабриолет, в котором сидела Айсабел, держа в руках вожжи. К вороту ее темно-синего платья был приколан цветок, это сразу бросилось в глаза Солону. Завидя отца, идущего по усыпанной гравием дорожке, она улыбнулась ему, впрочем, довольно равнодушно. «Устал?» — спросила она когда он усаживался с ней рядом. Она заметила сосредоточенно грустное выражение лица. «Нет, дочка», — ответил он, — «но я привез печальные вести. Тетя Эстер скончалась. Тебе с матерью нужно будет завтра поехать в Дешию. Есть что-нибудь от детей?» «Было письмо от Этты», — сказала она, и тут же спросила, слегка оживившись, все-таки хоть печальная а новость, — А когда умерла тетя Истер? Сегодня утром. Я узнал около полудня. Кабриолет катился среди зеленых полей, пестревших крокусами и подснежниками. Проехали речку. Над ней склонились ивы, шевеля на ветру бледной зеленью молодых побегов. — Красивое время года, весна! — мечтательно уронила Айсабел. Соло наглянулся, но ничего не ответил. Его чувства оставались глухи к томлению, разлитому в природе. Старый Джозеф вышел из ворот встретить хозяина и отвезти лошадь на конюшню. — Добрый вечер, мистер Барнс, — прошамкал он. Рот у него совсем ввалился, выдавая отсутствие зубов, а морщин вокруг глаз стало еще больше. — Добрый вечер, Джозеф, — ответил Солон, выходя из экипажа и направляясь к веранде. — Миссис Барнс дома? — спросил он у горничной, попавшейся навстречу. — Она, кажется, наверху, мистер Барнс. Он повесил шляпу, положил на стол сверток и пошел искать Бенишу, тогда как Айсабел поднялась к себе. Бенишая, с годами слегка располневшая, но все еще молодая лицом, поздоровалась с ним по квакерскому обычаю, без бурных проявлений чувства, но за задушевное тепло. «Ты слышала новость?» — спросил он. «Думаю, что, может быть, компаньонка тетушки Эстер уже дала знать в Турнбру о ее смерти». Бенишая, по его виду, угадав неладное, забеспокоилась. «Что-то случилось?» — тетушка Эстер скончалась сегодня утром. «Не может быть!» — вскричала Бенишая. «Бедная, милая тетушка Эстер! Ведь она собиралась к нам на будущей неделе!» Она всплеснула руками в горестном изумлении. Солон шагнул вперед и обнял ее, подавленной грозной неотвратимостью смерти. — Ах, Солон, Солон, как мы должны быть благодарны, что столько лет прожили, не зная горя утраты! — сказала Бениша с глубокой скорбью в голосе. — Бедный Эстер! Но такова воля Божья, и никто не избегнет этой участи! С минуту они постояли молча, потом, не сговариваясь, пошли в гостиную. В связи с предстоящими похоронами возникало, разумеется, множество мелких дел, которые нужно было уладить. Но, проходя мимо большого шаратоновского стола, Солон заметил сверток и вспомнил о своей покупке. Он развернул бумагу и протянул Бенише вышитый текст. «Бенише», — сказал он взволнованно, — «мне...» — Это очень понравилось, и я решил, что тебе понравится тоже. Она взяла, прочитала и подняла на мужа глаза полные слез. — Какие чудесные слова! — сказала она тихо и еще раз прочла текст вслух. — Мне кажется, хорошо будет повесить это в столовой, — сказал Солон. Она согласилась, и он тут же вбил гвоздики и повесил коврик с текстом на стену против окон, окна выходили на запад, мягкий вечерний свет лился в них, оттеняя теплые, сочные тона вышивки, и, казалось, выведенные здесь слова выражают самый дух этого дома. Глава двадцать девятая. Дети Барнсов очень отличались друг от друга по характеру, и это несходство с каждым годом становилось заметнее. Орвилл в 12 лет был красивым, хотя немного туповатым мальчиком, приветливым и послушным. Он никому не доставлял особых хлопот, и его будущее не вызывало беспокойства. Зато это и Стюарт оставались загадкой не только для Солона, но даже и для Бениши. Оба смутно начинали понимать, что в их младших детях есть много такого... Что нелегко укладывается в рамки привычных представлений о жизни, особенно своеобразной и не похожей на других, была эта, в чем солону пришлось убедиться уже в первые годы ее жизни? Эта крошечная и грациозная, словно лесной эльф-девочка, обещала развиться в женщину прекрасную телом и душой, но солон не понимал и чувствовал, что никогда не поймет мечтательного склада ее ума, склонного к романтике и отвлеченным раздумьям и совершенно чуждого той житейской трезвости суждений, которой он, как отец, всегда добивался от своих детей. Это была натура слишком тонкая, слишком поэтическая. Есть люди, которые, в отличие от натур реального практического склада, очень рано подпадают под власть идеала и уже не могут с ним расстаться. Это в них заложено от природы. Мир для таких людей не есть нечто материальное, конкретное, как для большинства из нас. Он воспринимается ими как симфония красок, звуков и образов. Но им трудно приспособиться к этому миру потому что они не встречают у окружающих того понимания, того душевного отклика, которых так жаждут. С первых лет своей жизни это была мечтательницей. Она постоянно жила среди видений красоты, какие порой открываются каждому из нас, увлекая и очаровывая, но вместе с тем оставаясь непонятными. Там, где ее отец, сестры, братья могли бы проявить свой ум, она ума не проявляла. Бывает особый ум, направленный только на восприятие прекрасного, способный вдохновляться формой облаков или изгибом усиков лозы. Ум далекий от всего материального, сущность которого не мысль, а мечта. Но мечта это сродни надеждам и стремлением всех людей на земле. Такой был ум у Этты. С тех пор, как началось ее сознательное существование, она жила в своем, особом мирке. Правда, Стюарт и Доротея были постоянными товарищами ее игр, а иногда к ним присоединялся и Орвилл, или Айсабелл, но общение с ними было для Этты чисто внешним. Внутренне, духовно она оставалась им чужой. Часто, играя со Стюартом или Доротей, она вместе с ними собирала чурки и камешки, чтобы построить дом, крепость или город. Но в то время, как они целиком были поглощены этим конкретным занятием, ее маленькая душа витала далеко среди великанов, ангелов и безыменных крылатых существ, роющихся в воздухе и наполнявших его прекрасными видениями. Как-то раз соседка, миссис Теннет, женщина, не лишенная поэтической жилки, рассказала ей сказку о фее Береллоне, которой стоило только взмахнуть палочкой, и все вокруг становилось прекрасным. Услыхав эту сказку, это создала в своем воображении целое царство, где все было красиво до слез, На зеленых равнинах возвышались дворцы из Хальцедона и Яшмы, а вокруг росли цветы невиданной красоты. Она часами сидела, слегка раскачиваясь в своей маленькой качалке, и ее круглые голубые глаза, устремленные вдаль, казалось, смотрели на что-то недоступное другим взглядом. О чем ты задумалась, это? Ласково спросила ее в одну из таких минут мать. А феях, мамы? Я только что видела принцессу Бирюлену!» Девочка произнесла это просто и очень серьезно. А феях?» – немного растерянно переспросила Бениша. Она знала, что Солон не любит, когда детям рассказывают о том, чего не существует на самом деле. «А кто тебе говорил про них, детка?» «Миссис Теннет. Она мне рассказала про одну прекрасную фею, которую зовут Бирюлена». Что же, это добрая фея или злая? спросила Бениша, в глубине души сама, не вполне убежденная в том, что ничего подобного не существует на свете. Конечно, добрая! решительно заявила эта. Ну, расскажи мне про нее, попросила мать. Ей хотелось узнать, чем заняты мысли дочери. Минуты три или четыре это довольно сбивчиво пересказывала сказку которую она слышала от миссис Теннет. Бенише сказка понравилась, и она сказала, «Может быть, и вправду есть такие феи, которые награждают хороших детей и наказывают дурных, так что ты помни, всегда будь хорошей девочкой». Это задумчиво посмотрела на нее, и много дней после этого разговора, услышав шелест листьев на ветру, Она тотчас же вскакивала и озиралась по сторонам. А вдруг эта фея Бирюлена, окруженная свитой эльфов, про которых так хорошо рассказывала миссис Теннет, пролетает мимо, направляясь к садам, где цветут райские цветы. Даже поступив в школу, это не перестало мечтать. Мир казался ей неотразимо прекрасным. Солнечный восход и закат, стук дождя по оконному стеклу, шелест деревьев, когда по ним пробегает ветер. Столько красоты было во всем этом. Что касается Стюарта, белокурова, младшего сынишки Барнсов, то у него не проходило дня без какой-нибудь проказы. Так, по крайней мере, утверждал Солон. То он притащил с чердака маленьких голубят, из которых несколько успело околеть, прежде чем их обнаружили в комнате, то вздумал прокатиться на дворовых псах в Барки и Текси и соорудил упряжь из веревок, в которые они потом запутались, и дело кончилось отчаянной собачьей грызней. Не было уголка в доме, куда бы Стюарт не сунул носа. Он постоянно оказывался в самых неожиданных и неподходящих местах, Откуда вылезал весь в грязи и пыли. Бенишая, как и Солон, не была сторонницей телесных наказаний. Но Стюарт частенько вызывал у нее желание задать ему хорошую трепку. «Подождем несколько лет. Вырастет, образумится!» — утешал ее Солон. Он так любил своих детей, что готов был ждать сколько угодно. Но однажды Стюарт выкинул штуку которая встревожила Солона больше всех его прежних шалостей. К ним с этой пришли играть соседские дети. Два мальчика и две девочки, все в возрасте от 5 до 8 лет. И Стюарт, которому тогда шел седьмой год, предложил играть в индейцев. «Они раскрасят себе тело», — сказал он, — «и будут рыскать по лесам». Совершив набег на материнские рабочие столики, Они раздобыли всяких лент и шнурков, а в курятнике нашли перья, которыми они себя украсили. Вблизи от усадьбы Барнцев протекала небольшая речка с берегами из красной глины, обладавшей свойствами хорошего и прочного красителя. Дети побежали к речке, разделились, вымазались глиной и в таком виде отправились в лес». Но когда, наигравшись и устав, они захотели вернуться, то оказалось, что память у всех шестерых значительно уступает воображению. Никто не мог вспомнить, в каком месте они оставили свое платье. Начались утомительные поиски. Между тем родители, видя, что детей долго нет, забеспокоились и пошли их искать. Сперва миссис Барнс послала за Стюартом и этой Кристину, а когда Солон вернулся из банка, он и сам пустился на розыски. Услышав окликавшие их голоса, дети в испуге заметались по лесу. Потом сообразили, что надо хотя бы отмыть краску с кожи, но для этого требовалась вода, а чтобы добраться до воды, нужно было выйти и обнаружить себя, Решили лучше спрятаться. Тут одна маленькая девочка заплакала, а за ней и самый младший мальчик, но Стюарт, быстро вошедший в роль предводителя, прикрикнул на них и велел сидеть смирно. Было уже без четверти шесть, когда Солон и отец одного из мальчиков, обходя с разных сторон небольшой пригорок, вдруг за поворотом увидели беглецов. Это сидела, прижавшись в страхе к другой девочке. Стюарт и еще один мальчик с мрачными лицами стояли на страже. При виде отцов все дружно заревели. Сбежались остальные родители и бросились к детям, позабыв свою тревогу. Только Солон остановился в растерянности. Вид детей, как он ни был забавен, смутил его. Ведь они были совершенно голые а их родители смеялись. Все же он с чувством облегчения взял сына и дочь за руки и повел домой. Он меньше винил эту, чем Стюарта, хотя она и была старше, но он знал, что все шалости исходят от него. Войдя в комнату Бениши, он подтолкнул к ней обоих плачущих детей и сказал... «Вот, полюбуйся, Бенише! Играли в лесу и потеряли свое платье!» При взгляде на Стюарта и Эту Бенише захотелось и плакать, и смеяться, но ее удержало серьезное выражение лица Солона. Однако потом, отмывая Стюарта от красной глины, и занялась Кристина, она потребовала, чтобы он рассказал ей все, как было, и все-таки посмеялась втихомолку. Солон, однако, отнесся к делу иначе. Отец пятерых детей, он хорошо знал, что только строжайшая дисциплина и воспитание в истинно религиозном духе могут внушить ребенку правильные представления о добре и зле. Но разве они с Бенишей не делали все для того чтобы сохранить своих детей чистыми в помыслах и поступках. Так что же значит, где-то все-таки был допущен промах? Раз стерт, мог приспокойно раздеться до догола и в таком виде разгуливать среди других детей, да еще уговаривать их последовать его примеру. Придется нынче же поговорить с мальчиком серьезно. Стюарт со смиренным и покаянным видом выслушал отцовское нравоучение на тему о святости человеческого тела. Впрочем, на завтра вся эта история вылетела у него из головы. Зато Солон еще очень и очень долго не мог ее забыть. Глава 30. Когда Солону Барнс ушел сороковой год, в делах банка произошли перемены, принеся ему новые заботы и новые, более ответственные обязанности. Серьезно заболел Эзрас Кидмар, председатель правления. Настолько серьезно, что уже не отправился и умер, три года проболев. В связи с его болезнью пришлось произвести некоторые перемещения среди администрации банка. Сейблорс был назначен временным председателем, Эверард временным вице-председателем, а Солону поручили обязанности казначея. Его жалование, постепенно повышающееся из года в год, теперь уже достигало 10 тысяч долларов. Кроме того, так как по уставу все лица, занимавшие руководящие должности, входили в правление банка, Солону необходимо было стать для этого владельцем хотя бы нескольких акций. Из этих соображений на него записали две учредительские акции. Газеты широко оповестили публику обо всех этих переменах и перемещениях, и понадобилось очень немного времени, чтобы засолоном утвердилась репутация настоящего делового человека, выдающегося по своим способностям и знаниям. Джастис Сволин с удовлетворением мог сказать себе, что не ошибся в выборе зятя. Что касается самого Солона, то ему ильстило, и в то же время казалось забавным то внимание, которое он теперь встречал со стороны людей, прежде почти его не замечавших. Одним из таких людей был Комптон бегеринс младший с которым Солон когда-то вместе учился в школе. Столкнувшись с ним однажды на улице, Беннигрис выразил восторг, показавшийся Солону явно преувеличенным. «Здравствуй, Солон!» — шумно приветствовал он бывшего одноклассника. «Я прочел в газетах, что ты назначен казначеем торгово-строительного банка. Тебе можно позавидовать, казначей такого солидного учреждения — это не шутка!» Солону бросилось в глаза, что Беннигрис одет не в традиционный квакерский сюртук, а в костюм, сшитый по моде. «И этот тоже стал отступником», — подумал он. Но, в конце концов, если человеку угодно поддерживать приятельский тон в разговоре с товарищем детских лет, то что тут можно возразить? «Да», — сказал Солон. «Я доволен. Ну, а у тебя как дела? Выглядишь ты очень хорошо». «О, мои дела превосходны! Лучше не надо!» — небрежно ответил Беннигрис. Я служу в американском учетном банке. Выберешь время, заходи ко мне. Буду очень рад. И с тем распрощался. Так же повел себя Джордан Париш, сын Керкланда Париша, человека богатого, с большим весом в обществе. Париши приходились родни Уолинам. Но Солон, вопреки своим религиозным убеждениям, всегда испытывал к Джордану неприязнь. Это был малорослый человек желчного и ехидного нрава. Встретившись с ним случайно в коридоре банка, Солон тотчас же отметил, что он, как и Бенни Грис, отказался от традиционной квакерской одежды и, что еще хуже, от традиционного обращения на «ты». «А, здравствуйте, брат Барнс!» — воскликнул он. «Где это вы пропадаете? Я вас не видел целую вечность!» «Да скажите, вы, говорят, получили место казначея». «Это только временно, пока не вернется мистер Скидмор, ответил Солон. «Да уж ладно, я-то знаю, Скидмор никогда больше не вернется. А вы где живете и все там же, в Дакле?» Непринужденный тон, которым разговаривали эти отпрыски богатых семейств, невольно внушал Солону чувство, близкое к восхищению». Для них такой скачок в его карьере был словно в порядке вещей. — Да, я живу там с тех пор, как женился, — сказал он. Собственно, не в самой Дакле, а по дороге к Рэдкилну. — Скажите на милость, вы теперь верно глава многочисленного семейства. Сколько у вас детей? — Пятеро, — с гордостью ответил Солон. — А у вас всего двое. Я живу в своем имении в Дейване. «Собрались бы вы как-нибудь к нам в гости. Как поживает кузина Бениши? Передайте ей привет и непременно приезжайте с ней вместе. Кстати, ведь я служу у Рулы Симонса. Это была известная маклерская контора. «Мы могли бы с вами делать дела!» Он ушел, и Солон должен был признаться себе, что все эти любезности не были ему неприятны. Новая должность повлекла за собой более тесное общение с клиентурой банка, ее представителями и доверенными лицами. Многих из них Солон уже знал по своей прежней работе в качестве кассира и помощника мистера Эверерда по отделу кредитов. Но теперь ему приходилось встречаться с этими людьми при несколько иных обстоятельствах. Они являлись, чтобы исхлопотать суду, Учесть одни векселя и получить отсрочку по другим – нередко это были сделки на тысячи долларов. Разумеется, там, где дело касалось очень крупных сумм, Солон ничего не решал единолично. Вопрос должен был рассматриваться на заседании правления. Но небольшие суды он вправе был предоставлять по собственному усмотрению. И, занимаясь нуждами мелких коммерсантов, он всячески старался пойти им навстречу и устроить их дела наилучшим образом. «Послушайте, Барнс», — сказал однажды мистер Эверард, видя, как осаждают Солона подобные клиенты, «Вы слишком уж много возитесь с этой мелюзгой. Очень хорошо, конечно, что вы стараетесь помогать им, но право же. Вы сберегли бы немало времени и энергии, если бы попросту закрыли им счет». Есть достаточно небольших банков, которые охотно займутся их делами. Солон понимал, что это совет разумный, но ни за что на свете не согласился бы ему последовать. Он с глубокой симпатией относился к честным, небогатым коммерсантам, людям, не лишённых честолюбивых надежд, но порой не знавшим, как свести концы с концами. Сердце у него сжималось, когда он видел, как меняется лицо человека, которому отказывают в кредите или требуют немедленной уплаты долга. Не раз он тут же приглашал беднягу приехать к нему в Даклу с приходно-расходной книгой и всеми прочими документами, желая вместе с ним разобраться в положении и попытаться найти выход. Обычно, впрочем, это ни к чему не приводило. Те, кому везло, не нуждались в помощи по мелочам. Банк был заинтересован в такой клиентуре, которая вовсе не искала поддержки, вела свои дела в крупных масштабах, а суды, взятые в банке, погашала в срок и с высокими процентами. Но все же новое назначение пошло Солону на пользу. Он теперь сталкивался с людьми, которых раньше почти не знал и... Мало-помалу у него завязались в обществе и в коммерческих кругах знакомства, длившиеся потом долгие годы и сыгравшие немалую роль в его жизни. Глава 31. По мере того, как молодые барнсы росли, жизнь становилась для них все более сложной, потому что один за другим они невольно начинали подмечать резкое несоответствие между родным домом и окружающим миром. Как непрекрасны были традиции, господствовавшие в домашнем укладе Барнсов, эти традиции явно шли вразрез с живым, стремительным и напряженным духом времени, и даже от не слишком пытливого ума не могло укрыться это противоречие. Айсабел Первое стало замечать, что в доме многое идет не так, как в других домах. И одежда, и образ жизни ее родителей, и их близких друзей отличались какой-то особой чопорностью. Во внешнем мире люди одевались и держали себя совсем иначе. Они чаще смеялись, их поведение было гораздо более непринужденным. Барнцы жили словно приглушенной жизнью. Разговоры в полголоса, подавление всяких вспышек веселья или гнева, скупость на слова — все это было скорее правилом, чем исключением. Детям не разрешалось шуметь, особенно по вечерам, если отец работал, что бывало нередко. За столом им полагалось сидеть чинно, говорить только, когда взрослые обращались к ним с вопросом, особенно если в доме были гости. Им вменялось в обязанность держать в порядке свое платье и свои вещи, выполнять все требования религии, соблюдать утром и вечером час молчания, когда надлежало читать про себя молитву, или же ждать, покуда зазвучит в душе голос Божий. Короче говоря, в своих поступках, речах и мыслях они должны были следовать всем правилам, предписываемым не только хорошим воспитанием, но тем особенным глубоким ощущением религиозного смысла жизни, которое неотъемлемо от квакерского учения. Между тем дети видели, что в мире, частицей которого являлся каждый из них, в Дакле, Редклине, Филадельфии, бурлит веселая молодая жизнь, а доступ к этой жизни для них закрыт. Зимой у школьники, мальчики и девочки устраивали катание на санях или, собравшись у кого-нибудь в доме, затевали разные игры, варили и ели сладкую помадку. Когда замерзали реки, они гурьбой носились на коньках по Тел-Ривер или Ливер-Крику. А когда выпадало много снега, скатывались на салазках с горы, что за городской почтой. Летом на Тел-Ривер тянулись целые флотилии лодок. Население округи быстро росло, усиленно завязывались и поддерживались знакомства, особенно между детьми, с малых лет проникавшимися вольным духом времени. Солон, однако, относился ко всему этому неодобрительно. Он твердо решил по возможности ограждать своих детей от посторонних влияний и потому не разрешал им принимать участие в подобных забавах. Что касается театра, о театре Айсабел слышала от одной из своих окволдских товар. Это уж заведомо было от Лукавого. А между тем Доротея, приезжая в город с отцом и матерью, просто глаз не могла отвести от крикливых, размалеванных афиш, возвещавших об очередном представлении. Немало беспокойства доставляла Соло, но растущая популярность велосипеда. Этот вид спорта, позволявший юношам и девушкам разъезжать без присмотра по улицам и сельским дорогам, развивал стремление к свободе, которое, на его взгляд, было весьма рискованно удовлетворять. А Орвилл, с тех пор, как ему исполнилось 12 лет, беспрестанно донимал родителей просьбами о велосипеде и ссылки на то, что у хорошего мальчика и желаний таких не должно быть, По-видимому, его не убеждали. Впрочем, около этого времени случилось небольшое происшествие, показавшее Солону, что Орвилл не всегда придерживается определенных ему домашними правилами границ. Это открытие было сделано Солоном совершенно случайно. На окраине Даклы, там, откуда начиналась дорога, ведущая в Торнбро, находились кварталы, населенные беднотой. Местные детвора имело обыкновение после школы собираться для игры у входа в большое кирпичное здание методистской церкви. На стенах церкви и нескольких пустующих лавок, расположенных по соседству, часто можно было увидеть надписи мелом, сделанные неверной детской рукой. Десятки имен упоминались здесь в довольно неожиданных подчас сочетаниях. И вот однажды, проезжая мимо, Солон к своему удивлению, прочитал на церковной стене ошеломляющее сообщение о том, что Мэйси Лэттом любит Орвила Барнса. Приехав домой, он рассказал об этом Бениши. «Боюсь, что он там водится с детьми, с которыми ему совсем не следовало бы водиться», сказал он строго. «Я не знаю в нашей общине семьи по фамилию Леттом, да и вообще...» Рано ему думать о девочках. Пришла очередь Бениши встревожиться. В тот же вечер перед ужином Орвин был вызван к отцу и подвергнут строгому допросу. Сначала он пробовал увильнуть от прямого ответа, но в конце концов сознался. Да, он действительно несколько раз побывал у методистской церкви, но это только потому, что его уговорил одноклассник Эдвард Нирджин. Он не хотел обидеть товарища отказом. Да, среди игравших там были и девочки, но никакой Мэйси летом он не помнит, и о надписи на стене ему ничего не известно. Орвилу поверили на слово, и дознание на этом закончилось, однако уклончивость ответов сына не ускользнула от внимания Солона. Бунт Доротеи был более откровенным и непосредственным. «Просто не понимаю, почему это мама и отец так строги с нами?» Пожаловалась она как-то старшей сестре. «Кроме как к родственникам, мы никуда индоса носа показать не смеем. Посмотри, как живет Миртл Пиплс. Ей никто не говорит, ходи только туда-то. Возвращайся домой в такой-то час. И Реджи не тенет тоже. А ведь они обе принадлежат к нашей общине». Айсабел сидела, глубоко зарывшись в кресло, с обычным своим угрюмым видом. Даже Доротея, целиком занятая собственными огорчениями, почувствовала в настроении сестры какую-то непонятную грусть. Во взгляде, который та подняла на нее, была безнадежность, почти отчаяние. Конечно, ей тоже очень хотелось пойти покататься на роликах, «Но не этим одним», — объяснялась ее тоска. «Ты права, Доротея», — сказала она и глубоко протяжно вздохнула. «Не знаю, что тут можно сделать, но что-то сделать надо». «Даже колясочку с пони и то не разрешают завести», — продолжал Доротея. «Отец говорит, что хватит с нас двуколки и кабриолета. А ведь место в каретном сарае еще сколько угодно, и деньги на покупку тоже нашлись бы, я знаю». Попробую я поговорить с мамой. Может быть, она придумает, как нам помочь. При всей решительности, с которой были сказаны эти слова, в Тоне Айсабел не чувствовалась надежды на успех. В тот же день, улучив удобную минуту, она спросила у матери, почему им не позволяют бывать на вечеринках, которые часто устраиваются у соседей. Однако полученное ею объяснение было далеко не утешительного свойства. «Твой отец против этого, родная!» — мягко, почти печально сказала Бенишия. «Но таких вечеринках бывают всякие дети, а кроме того, там приняты игры и развлечения, которые он для вас считает неподходящими. Ведь ты всегда можешь пригласить подруг к себе и провести с ними вечерок в приятной беседе». Неужели тебе недостаточно общества тех, кто исповедует нашу веру? Но я знаю, что все мои окволдские сверстницы тоже дочери друзей, ходят на вечеринки, жалобно сказала Айсабел, вспоминая увлекательные рассказы подруг о том, как весело они проводят дома субботу и воскресенье. А вот нам так ничего нельзя, недовольно пискнул Доротея. Она услышала разговоры и Исабел с матерью и поспешила вставить свое слово. «Дом до да школа! Больше мы ничего не видим! Детям из городской школы куда веселее живется!» «Доротея, Доротея!» — сласковой укоризной остановила ее мать. «Придет время, ты все это поймешь и оценишь, а сейчас ты еще слишком мала. Мне очень грустно слышать от тебя такие речи, ты...» — Отлично знаешь, что в полезном и нужном тебе никогда не отказывают. — Но полезное и нужное — это еще не все, — надув губы, возразила Доротея. — И что ни говори, детям из городской школы живется веселее. Так ничего и не вышло из их попытки выговорить себе большую свободу, большее разнообразие жизни. У Орвила и Стюарта разница в характерах была выражена еще более ярко. Стюарт с самого нежного возраста был неистощим на выдумке во всем, что касалось шалости и проказ. Орвел отличался жадностью, копил центы и не любил, когда другие дети брали его игрушки. Стюарт напротив был ветрен и беспечен, постоянно терял свои шарики и волчки, а потом без хватал братины. Кристине и Бенише и то и дело приходилось разбирать возникшие на этой почве бурные ссоры, взывая к столь высоким чувствам, как братская любовь, уступчивость, доброта и великодушие. С годами различие между мальчиками стало сказываться еще резче. Орвилл тянулся к состоятельной родне, к тетушке Эстер, к бабушке и дедушке Олинам, к паришам и им подобным. Ему нравились их красивые, благоустроенные дома с многочисленной прислугой, их дома, их породистые лошади и дорогие выезды. Стюарт тоже не оставался равнодушным к этим признакам материального благополучия, но особого значения он им не придавал. Его с самых ранних лет влекло все яркое, быстрое, красивое, все то, в чем ощущалось биение живой жизни». Иногда отец брал его и Орвела с собой в Филадельфию, чтобы сделать какие-нибудь необходимые покупки. Шумные улицы, толпы пешеходов, автомобили, освещенные витрины — все это производило на Стюрта ошеломляющее впечатление. Он в жизни не прочел ни одной сказки, не знал ни мальчика-спальчика, ни синей бороды, ни Синбада-морехода, но пестрый таинственный городской мир — был для него настоящим сказочным царством. Как-то раз они попали на Маркет-стрит во время военного парада. Музыканты в красных мундирах с медными пуговицами и особенно капельмейстер в высоченном кивере, размахивавший блестящей серебряной палочкой, привели Стюарта в такой восторг, что он стал прыгать, визжать и хлопать в ладоши. Отец удивился столь бурному ликованию, Тем более, что Орвелл, который был всего на пять лет старше брата, отнесся к зрелищу совершенно равнодушно. Единственное, что его, по-видимому, заинтересовало, был большой барабан. «Вот так махина», — спокойно сказал он, когда барабанщик поравнялся с ними. Зато у Стюарта блестели глаза, горели щеки. Он чуть было не увязался за солдатами под оглушительный грохот барабана. Дома у него только и было разговоров, что о музыкантах в красных мундирах, о высоком черном кивере на голове капельмейстера и о сверкающих медью трубах. Он повидал уголок волшебного мира. Наблюдая за обоими сыновьями, Солон покачивал головой. Орвилл, осторожный и умеренный, больше заслуживал одобрения. Стюарт был слишком порывист, слишком нетерпелив, беспечен — Я промечив, И однако в самой этой живости и стремительности младшего сына заключалось для Солона что-то неуловимо притягательное. Что за человек из него получится? Можно ли судить о чем-либо по склонностям ребенка? Станет ли он когда-нибудь энергичным, смелым дельцом, каких Солону приходилось встречать в том мире, к которому принадлежал он сам? и к которому наверняка будет принадлежать Орвилл. Будущее Стюарта тревожило своей неопределенностью, и Солону хотелось силой своей отцовской любви спасти его от тех испытаний, которые, быть может, подстерегали его впереди. В детстве, когда Стюарт капризничал или просто хотел спать, устав за день, Солон любил укачивать его на руках. Он невольно любовался светлыми кудряшками мальчика, голубыми глазами, прямым точеным носиком и похожим на купидонов лук изгибом рта. То был чувственный изгиб. Но этого Солон Барнс не мог понять до конца, потому что природная застенчивость и сдержанность во всем, что казалось чувств, не позволяли ему даже думать о таких вещах. Что до этой, младшей из дочерей, то... Редко можно было встретить ребенка с такой огромной потребностью любви. Она всюду ходила за матерью по пятам, просто для того, чтобы быть к ней поближе. Но в ответ на всякую ласку она только слегка, словно нехотя, улыбалась, как будто ей было нужно что-то неизмеримо большее. «Чудачка ты моя маленькая», — говорила Бенишея, — целую ее... И заглядывая в ее глазки, так напоминавшие глаза Солона.